Глава 27. Семейная драма. Дома было так хорошо. Лев соскучилась по снегу, кружевам за индивелых парков, по ранним зимним сумеркам с оранжевыми огоньками в окнах. Она вернулась в Россию и стала невестой. Два прежде совершенно немыслимых чуда слились в одно. Огромное, до небес. И теперь она была совершенно счастлива. Все готовились к свадьбе. В доме Румянцевых дым стоял карамыслом. Бегали декораторы, с утра до ночи трудились строительные артели, срочно обновляли первый этаж. Старая графиня заявила, что свадьба младшей из её внучек отличный повод навести порядок, и теперь упорно занималась делами, стараясь успеть к сроку. От Веры пришло письмо. Сестра писала, что они с мужем, их маленькая дочка и две сестры Платона собираются в Петербург и на свадьбе будут обязательно. Надин прислала депешу через Министерство иностранных дел, сообщила, что прибудет вместе с мужем ровно через неделю. До чего же удачно всё складывалось. Лив просыпалась утром в ожидании чуда, и оно случалось. Появлялся Александр, то с букетом апельсиновых роз, ту с коробочкой за сахаряных фиалок или ещё какой-нибудь милой диковинки. Жених обнимал Лив и целовал тем долгим нежным поцелуем, от которого слабеют ноги, а тело превращается в пульсирующий огонь. Александр теперь не отходил от невесты ни на шаг, всё старался обнять, прижать потеснее. Ну и Лив отвечала ему со всей страстью. Не дотяну, шептал он тогда И становилось понятно, что это не совсем шутка. Сегодня они провели вместе весь день. Не могли оторваться друг от друга. Через две недели Александр должен был вступить в должность, и тогда они уже не смогут постоянно быть вместе. «Нужно покупать здесь дом», — князь задумчиво потер переносицу, как будто решал сложнейшую задачу. «Английская набережная или Невский?» «Да уж». Вопрос оказался не из лёгких. Лив склонялась к Невскому, всё-таки поближе к бабушке. А её жениху нравился вид на реку. Они так увлеклись обсуждением, что даже не заметили, как пролетело время. Часы пробили полночь, когда Александр наконец-то простился и уехал в нанятую им до свадьбы квартиру. Старая графиня поднялась со своего кресла, где она почти безмолвно провела за вязанием целый вечер. и с явным облегчением сказала, «Пора спать. И знаешь, я бы сейчас не отказалась от рюмочки. Да и тебе будет полезно выпить. Успокоишься». Мария Григорьевна подошла к поставцу, где хранила свою любимую смородиновую настойку, и, достав две серебряные рюмки, их она держала именно для таких случаев, разлила пахучую рубиновую жидкость. «Ну давай, дорогая». «По одной и спать», — предложила старушка, передавая рюмку внучке. Они выпили. Огненная струя прокатилась по горлу и обожгла Лиф нутро. Похоже, что бабушкина настойка совсем не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Лиф уже было собралась поделиться этим наблюдением со старой графиней, но в дверях появился лакей. За его плечом маячила фигура в черном. Мария Григорьевна вгляделась и бросилась навстречу вошедшей. Алина, мы тебя ждали через неделю. Что случилось? Почему ты одна? Бабушка задавала вопросы, хотя всё и так было ясно. Полный счастья волшебный мир, сиявший вокруг Лив, рухнул. В дом опять пришла беда. Тётка Алина, ещё недавно счастливая и цветущая, сейчас казалась замученной и усохшей. А её чёрный вдовий наряд говорил сам за себя. Эрик, он скончался. Опять вернулась его проклятая болезнь, и моего мужа не стало. Последние слова Алина произнесла сквозь всхлипы. Стесняясь, она закрыла лицо руками, но справиться с собой уже не смогла и, рухнув на диван, отчаянно зарыдала. Сквозь громкий плач доносились отдельные слова. В конце концов родственницы поняли, что Алина хотела всё держать в тайне, чтобы не портить свадьбу, но похоронив мужа, не смогла оставаться одна, побоялась сойти с ума. Ты правильно сделала, подбодрила её старая графиня. Она присела на диван рядом с Алиной, обняла её за плечи. Ты не должна сейчас быть одна. К тому же, мы тебе не чужие, и Алекс, глава вашей маленькой семьи, Ты просто обязана сообщить ему о своей беде. Но он женится, а я испортила ему праздник, единственному близкому человеку. Теперь, кроме Алекса, у меня никого нет. Алина опустила наконец руки и открыла лицо. Зарёванное, распухшее от слёз, оно стало некрасивым и совсем старым. Или в почему-то подумала, что Эрик был для тётки Лебединой песни Больше Алине семью не создать. Наверное, нельзя было так думать. Это ведь жестоко. Но почему-то эта мысль намертво засела в голове. И Лев стала ужасно стыдно. Старая графиня тем временем уже пришла в себя и стала уговаривать Алину. Никто не властен над своей судьбой. Нам остается только смириться. Сегодня уж не будем посылать за Алексом, ведь он только что уехал. Поговорим с ним завтра. А ты останешься у меня. Пока твой племянник остаётся холостяком, и квартира у него съёмная, тебе с ним жить не стоит. Я же стану для вас чёрной вороной, плакальщицей, всхлипывала Алина. Это ведь неуместно в доме невесты. Я лучше завтра переберусь к Алексу. Мне много не нужно, устроюсь в какой-нибудь маленькой комнатки. Глупости не говори. Никому ты не помешаешь. К тому же, завтра приезжает Вера. Алекс с невестой поедут их встречать на почтовую станцию, а потом Горчаковы вместе с Лив отправятся в свой дом в Павловске. Наша невеста погостит неделю у сестры, и к тому времени, когда она вернётся, Алекс уже примет решение относительно твоей судьбы. Он благородный человек и тётку не обидит. Конечно, он всё сделает как нужно. Присоединилась к уговорм Лив. А я буду рада, если вы согласитесь жить вместе с нами. Спасибо, дорогая. Слёзы брызнули из глаз Алины с новой силой. Но я не могу стать обузой молодожонам. Да и куда я теперь уеду из Москвы, если похоронила там Эрика? Бедняжка уже в ноффе рыдала. Как же её успокоить? Сейчас всё видится в чёрном цвете. А через пару месяцев ты, может, переменишь своё мнение, заметила старая графиня. Пойдём спать. Я сама провожу тебя в твою комнату. Алина поднялась. Мария Григорьевна крепко ухватила её за локоть и повела к выходу. Лив тоже пошла к себе. В постели она долго вспоминала почерневшее от горя тёткино лицо. Бедная Алина. Она потеряла любовь. Чем тут поможешь? Ничем. оставалось только поверить на слово бабушки и надеяться на милосердие времени. Записка от бабушки его невесты повергла Александра в ужас. Мария Григорьевна коротко сообщала ему о приезде овдовевшей тётки и просила встретиться с Алиной пораньше, пока ещё не проснулась Лив. А вот эта мысль была уже разумной. Невеста не так давно сама прошла через горе чутраты. Надо щадить чувства Лив. Ну почему же у Шварценбергов не может быть простой и радостной свадьбы, как у всех остальных на этом свете? Почему обязательно должна случиться трагедия? Смерть Эрика вновь перенесла Александра на 3 года назад. Словно камнепад с горы свалились кошмарные воспоминания. Он, запертый в своём флигеле, без денег, без друзей, без будущего. Только щеглов смог его вытащить. Как говорил тогда капитан: нужно смотреть, кто выигрывает. Но Алина от смерти Эрика точно ничего не выигрывала. Все свои деньги и дома она получила по наследству, а у Эрика ничего, кроме жалования, и не было. Да и честно сказать, тётка никак не походила на женщину, способную убить мужа, а тем более любимого. Чего гадать? Надо съездить к ней и всё узнать. Решил Александр и принялся собираться. Он прихватил с собой зелёный бархатный футляр в форме сердечка. Его только вчера прислали от ювелира. В нём лежали крупные изумрудные серьги в комплект к фирмуару на ожерелье. Александр хотел подарить их Лев перед отъездом в Павловск, пусть в гостях у сестры его невеста почаще вспоминает о собственном женихе. Слуга, доставшийся князю от прежних хозяев вместе со снятой квартирой, доложил, что ямские санки ждут у крыльца. Всё складывалось удачно. На часах ещё не было 9, даст Бог, Лив не проснулась, и разговор состоится без неё. Но благим намерениям не суждено было сбыться. В гостиной дома на Мойке приезда Александра ожидали трое. Рядом с Марией Григорьевной на диване сидела его невеста, а Алина фон Масс в черном платье и сама, почерневшая как головешка, замерла в кресле напротив. Завидев племянника, она была поднялась, но рухнула обратно и зарыдала. Не зная, что ему делать, Александр застыл как астукан. Выручила лифт, подбежала, просунула руку под локоть, на мгновение прижалась к плечу, и прошептала: "Ты Алину ни о чём не спрашивай. Она ещё не может говорить о смерти мужа, всё время плачет. Я по себе знаю, что сочувствие как обоюда острый меч. Люди желают добра, но постоянно напоминают о том, что ты хочешь забыть. Давай отвлечём Алину. Поговорим на посторонние темы. Она попросила, чтобы мы помянули Эрика, но я без тебя пить не стала. Наливку уже разлили." Давай обсудим вкус или крепость, или запах ягод. Придумай что-нибудь. И впрямь, на столе возле радающей тётки стояли три серебряные рюмки. Две из них были пустыми, а в одной жидким рубином переливалась знаменитая смородиновая настойка графини Румянцевой. Садись в кресло рядом с Алиной, шепнула Лив. А я сейчас принесу тебе рюмку. Александр последовал её совету. Но прежде чем сесть возле рыдающей тётки, он проводил взглядом стройную фигурку в белом утреннем платье. Лев завязала пояс на спине, и его концы колыхались в такт движениям её бёдер. Да, это было искушение. Александр просто не мог оторвать взгляда от трепещущих концов шёлковой ленты. Алекс, тебе придётся принимать решение о судьбе Алины, вернула его к реальности старая Аграфиня. Я думаю, что ей нужно переменить обстановку и уехать из Москвы. Она может остаться жить здесь, если захочет. Ах, нет. Благодарю, сквозь слёзы откликнулась Алина. Я не уеду от дорогих могил. В Москве лежат папа и Эрик. Я не могу с ними надолго расстаться. Вы можете поехать в Никольское, нашёлса Александр. Это всего в 20 верстах от Москвы. Я буду присылать вам туда деньги. Пройдёт какое-то время, и тогда вы сами поймёте, что для вас лучше. Я поддержу любое ваше решение. Я уже предложила тётушке жить с нами, сообщила Лив, поставив перед женихом рюмку с настойкой. Она окинула взглядом стол и обратилась к старой графине. Бабушка, вам налить ещё? Мне больше не нужно. А вот Алене налей. Так она быстрее придёт в себя. Лив забрала тёткину рюмку и отправилась к поставцу. Опять заколыхались концы банта на её талии, и Александр сразу потерял нить разговора. А Лене надо бы подлечиться, вновь напомнила о себе старая графиня. И то правда. Может, стоит показаться врачу? Он пропишет успокоительное и укрепляющее. Вы сильно похудели и явно измотаны. Александр очень старался проникнуться тёткиной бедой, но рядом с Лив это плохо получалось. Алина лишь отмахнулась. Кто и что может мне прописать? Пошлют на воды. Вот и весь разговор. Не нужно городить огород. Вот выпью с вами рюмочку за моего Эрика и лягу. Тётка взяла из рук Лив настойку и нежно пожурила. А ты так и не помянула дядешку, дорогая. Для меня, наверное, это слишком гребко, повинилась Лив, но храбро пообещала: "Но ничего, сейчас я выпью. Примерь сначала мой подарок", попросил Александр и достал из кармана сюртука коробочку с серьгами. Он открыл крышку. Внутри золотых колец крепились к дужке крупные квадратные изумруды. Лив ахнула, и бросилась ему на шею. Какая красота! Она радовалась, как ребёнок. И всё стало таким, каким и должно было быть с самого начала. Наконец-то из дома на Мойке исчезла маркиза и вернулась прежняя юная Лив. Она подбежала к большому зеркалу, вынула из ушей серьёжки с крохотными рубинами и надела подарок. Ну как вам, Мария Григорьевна? Не слишком ли крупны, спросил Александр. По-моему, в самый раз. Очень изящно. А что до размера, так теперь все носят массивные украшения, отозвалась старая графиня. А вам, тётя, нравится? стараясь разтормошить Алину, продолжил Александр. Не будет ли это слишком явно напоминать об Италии? Я хотел, чтобы этот намёк поняли только я и Лив. Очень красиво, дорогой. А если бы ты не сказал про Италию, я бы о ней не подумала. Мне кажется, что и другие воспримут это так же, отозвалась Алина, промокая глаза платком. Но «Ну, не буду вам портить утро. Поменяем моего Эрика, да я пойду в свою комнату. Она подняла рюмку, дождалась, пока все выпили, выпила сама и поблагодарив родных за память о её муже, ушла. Бедняжка ещё не скоро опомнится. Старая графиня с сочувствием поглядела вслед чёрному платью, но тут же вернулась к делам. Горе-горе, но жизнь идёт своим чередом, и нам нужно готовиться к свадьбе. Ты уж, Любочка, не затягивай с платьем. Как только приедет Вера, сразу же померьте и подгоните, где надо. Хорошо, хорошо. Мы сделаем всё, как вы хотите, пообещала Лив. Чмокнула жениха в щёку и убежала собирать вещи. Александр проводил её взглядом. Жаль, что Лифа уезжает. Ну ничего. До свадьбы осталось всего 8 дней, а потом милый ангел уже никуда не улетит. Они всегда будут вместе в горе и радости. Часы на камине пробили 10. Время поджимало, а им ещё ехать и ехать. К счастью, вернулась Лифа. В ратонде и собольей шапочки из-под чёрных кудрей выглядывали изумруды в дарённых серьгах. В её улыбке плескалась нежность. Надо ли говорить, чем занимался Александров в экипаже?